пороги. Спокойной ночи. Сладких снов, ответила комната. Телли надела куртку, прикрепила датчик колечку на пупке и открыла окно. Ветра не было, поверхность реки была такой спокойной и ровной, что Телли видела, как в ней отражается город до мельчайших подробностей. Похоже, красотки и красавчики отмечали какое-то особенное событие. С другого берега до Телли доносился рёв огромной толпы. Тысячи восклицаний звучали разом и разом утихали. Под почти полной луной темнели бальные башни. Фейерверки всех оттенков голубого цвета взлетали так высоко, что взрывались бесшумно. Ещё ни разу город не казался Телли таким далёким. Скоро увидимся, Пэрис, тихонько проговорила Телли. Черепичная крыша была скользкой после дождя, начавшегося поздно вечером. Телли осторожно прошла к углу интерната, к которому прикасался ветвями старый платан. Телли хорошо знала каждую ветку на этом дереве, за которую можно было ухватиться, и быстро спустилась вниз, в темноту, сгустившуюся за установкой для переработки мусора. Покидая зону интернатов, Телли оглянулась. Тень от построек лежали на дороге так удобно, что казалось, это нарочно подстроено. Ну, как если бы уродцам просто ки полагалось время от времени смываться. Телли покачала головой. Она начала рассуждать как шей. Они встретились у плотины, где река разделялась на две части, одна из которых затем окружала кольцом Нью-Красотаун. Сегодня темноту не нарушал ни один глайдер. Шей отрабатывала повороты на скайборде, когда подошла Телли. «Разве стоит заниматься этим здесь, в черте города?» Телли попыталась перекричать шум воды, прорывающийся в створ плотины. Шей пританцовывала на доске, раскачивалась из стороны в сторону, обходя воображаемые преграды. «Я просто проверяла, все ли в порядке, чтобы ты не боялась». Тэлли посмотрела на собственный скайборд. Шеи заглушила систему управления безопасностью, чтобы доска помалкивала насчёт ночного полёта и пересечения границы города. Тэлли на самом деле не так сильно боялась того, что скайборды развоппятса. Гораздо больше она опасалась, что доска вообще не полетит. А то и чего доброго, позволит ей врезаться в дерево. Но скайборд Шей вёл себя вполне прилично. Я всю дорогу сюда летела, сообщила Шей, и никто меня не заметил. Телли опустила свой скайборд на землю. Спасибо, что ты всё проверила. Вот уж не думала, что буду так трястись из-за всего этого. А ты не трясёшься? Ещё как трясусь. Я должна тебе кое-что сказать. В ту ночь, когда мы с тобой встретились, я, можно сказать, Дала клятву своему другу Пересу, что больше никогда не буду так сильно рисковать. Ну, чтобы не попасть в большую беду. А то ведь знаешь, они могут совсем рассверпеть. Да кому какое дело, если и рассверпеют? Тебе уже почти 16. А если они рассверпеют так сильно, что не станут делать меня красавицей? Шея перестала пританцовывать. Я про такое ни разу не слышала. Я тоже вроде бы. Но, может быть, нам просто не говорили? Как бы то ни было, ты ведь взял с меня слово, что я буду вести себя осторожно. Телли, а тебе не кажется, что он взял с тебя это слово, чтобы ты больше туда не совалась? Что? Ну, может быть, он заставил тебя поклясться, что ты будешь вести себя осторожно, чтобы ты ему больше не докучала. чтобы ты побоялась ещё хоть раз показаться в Нью-Красотауне. Телли хотела что-то ответить, но у неё губы пересохли. Послушай, если не хочешь лететь со мной, всё нормально, сказала Шей. Я честно согласка. Но нас ни за что не поймают. А если поймают, я возьму вину на себя, она рассмеялась. Скажу, что я тебя похитила. Телли встала на скейтборд и щёлкнула пальцами. Оказавшись на одной высоте с Шей, она сказала: "Я полечу". "Расказана, значит, полечу". Шей улыбнулась и на секунду сжала руку Телли. "Круто, будет здорово. Не так, как у новеньких красотулек, по-настоящему здорово". "Наденька. Что это такое? Инфракрасные очки? Не, защитные" чтобы ты лучше разглядела белую воду. До белой воды они долетели уже через 10 минут. Всю свою жизнь Телли прожила у реки. Медленная, напыщенная, она гибла город, обозначала границу между двумя мирами. Но Телли и не догадывалась о том, что всего в нескольких километрах вверх по течению от плотины величественная серебристая лента реки превращается в ласкаленное чудовище. Бурлящая вода действительно была белой. Она перекатывалась через камни, скользила по узким протолкам, разлеталась озарёнными луной брызгами, растекалась, стекала и падала в кипящие котлы у подножия отвесных водопадов. Шей скользило по воздуху над самой поверхностью реки. так низко, что всякий раз, выполняя вираж, поднимала брызги. Телли следовала за ней, держась на безопасной, по её мнению, высоте. Она надеялась, что её одураченное перепрограммированием доска всё же не даст ей врезаться в окутанные тьмой скалы и ветки деревьев. Лес по обоим берегам выглядел чёрный, безный, полный диких, древних деревьев, совсем не похожих на искусственно выведенные поглотители углекислого газа, растущие в городе. Озарённые луной облака в просветах между ветвями казались жемчужными сводами. Всякий раз, когда шеив вскрикивала, Телли понимала, что ей придётся пролететь через стену брызг поднятых водоворотом. Порой брызги сверкали во тьме, подобно белым кружевным занавескам, а порой неожиданно возникали из темноты. Ещё теля время от времени окатывали струи ледяной воды, разбрызгивая их шей при её рискованных манёврах. Но от этого был и прок. Ледяной душ служил предупреждением, что сейчас нужно будет повернуть в ту или иную сторону. Первые несколько минут показались Телли сущим кошмаром. Она так стиснула зубы, что у неё разболелись дёсны. Разнылись от постоянного напряжения пальцы ног в новых туфлях-лепучках, устали расставленные в стороны руки. Ей даже пальцы пришлось растопырить, чтобы удерживать равновесие. Но постепенно Телли привыкла к тесноте. К рёву воды внизу. к тому, что в лицо вдруг могут полететь холодные брызги. Так быстро, так далеко и так рискованно, она ещё ни разу не летала. Река велась посреди тёмного леса, змеилась, уводя в неизвестность. Наконец, шеей замахала руками и остановила свой скейборд, задрав его передний конец и проехавшись по воде задним. Телли взлетела повыше, чтобы её не окатило водой, и, сделав в воздухе небольшой круг, плавно затормозила. Мы добрались? Не совсем. Но ты посмотри назад. Обернувшись, Телли ахнула. Город, оставшийся далеко позади, казался яркой монеткой во тьме. Фейерверки Нью-Красотауна едва заметно мерцали холодным голубым светом. Видимо, девочки поднялись очень далеко вверх по течению реки. Телли видела пятна лунного света, медленно ползущие по невысоким холмам вокруг города. Казалось, эти пятна света подталкивают вперед легкий ветерок, на самом деле несущий по нему облака. Телли никогда не бывала за чертой города ночью, никогда не видела его издалека при таком освещении. Она сняла за обрызганные водой очки И сделала глубокий вдох. Воздух был пропитан резкими запахами смолы хвойных деревьев и ароматом диких цветов. Чуствовался неэлектризованный привкус бурной воды. Не слабо, а? Да, выдохнула Телли. Это получше, чем шнырять по нию красотауну. Шей довольно улыбнулась. Я ужасно рада, что ты так считаешь. Мне до смерти хотелось побывать тут не одной, понимаешь? Телли посмотрела в сторону леса, пытаясь вглядеться в просветы между деревьями. Места и вправду были дикие, здесь мог затаиться кто угодно, а людям делать тут было нечего. Представив, что она здесь одна, Телли зябко поежилась. Куда теперь, спросила она. Теперь пойдём пешком. Пешком? Шей подлетела на скейборде к берегу и спрыгнула с доски. Примерно через полкилометра вон в той стороне есть залежи железной руды. Но туда придётся топать ножками. Ты о чём? Телли, скейборды действуют по принципу магнитной левитации. Не забыла? Обязательно нужно, чтобы внизу лежало что-то железное, иначе они не смогли бы летать. Ну да. Но в городе, в городе под землёй повсюду лежит стальная решётка, а тут надо вести себя очень осторожно. А что будет, если доска не сможет лететь? Она упадёт. И спасительные напульсники не помогут. Ой. Телли сошла с доски и взяла её под мышку. Все мышцы после тяжёлого полёта у неё болели. Приятно было стоять на земле. Даже ступать по камням дрожащими ногами было приятнее, чем порхать над обманчивой рекой. Правда, через несколько минут ходьбы с кайбордом вроде как навелися тяжестью. К тому времени, как шум реки стих позади, Телли казалось, что она несёт подмышкой толстенную дубовую доску. Вот не знала, что кайборды такие тяжёлые. Ага, именно столько весит доска, когда она не парит в воздухе. Оказываясь в таких местах, понимаешь, как город морочит тебе голову и как всё обстоит на самом деле. На небе начали собираться тучи. В темноте воздух казался холоднее. Телли перехватила доску поудобнее. Не пойдёт ли дождь, подумала она. Она уже и так здорово промокла после полёта над речными порогами. А мне, знаешь ли, иногда даже нравится, когда меня обманывают. Они довольно долго пробирались между скал. Наконец Шей нарушила молчание. Сюда. Здесь под землёй залежи железа. Ты уже должна почувствовать это по тому, как ведут себя твои спасательные напульсники. Телли вытянула руку и недоверчиво нахмурилась. Но в следующую минуту она ощутила Как что-то легонько тянет к себе её напульсник, будто невидимый призрак тащил её вперёд. Доска под мышкой стала легче. Скорее они с Шей уже снова парили над землёй. Перелетев через гребень холмов, они оказались над тёмной долиной. Только теперь Телли отважилась задать вопрос, который уже давно мучил её. Но если скайбордам для полёта необходим металл, как же они действуют над рекой? Там они чувствуют золото. Что? Реки берут начало с ручьёв, а ручьи вытекают из горных недр. Вода выносит из-под земли минералы, так что на дне реки всегда есть металлы. Понятно. Поэтому раньше люди и промывали речной грунт в поисках золота. Вот именно. Но на самом деле скайборды предпочитают железо. Не всё, что блестит, позволяет парить. Телли сдвинула брови. Барыш шей говорил загадками, будто цитировала тексты песен какой-то группы, которую кроме неё больше никто не слушал. Телли уже открыла рот, чтобы спросить её об этом, но шей вдруг резко остановилась и указала вниз. Тучи начали рассеиваться, лунный свет упал на дно долины. Вверх поднимались высокие башни, отбрасывали рваные тени. На фоне раскачивающихся на ветру верхушек деревьев безошибочно угадывались творения человеческих рук ржавые руины.